Вот, ознакомьтесь. Он протянул стойло несколько листков машинописи. Еще не ознакомившись, тот уже понял, что Никита опять выиграл. Буржуазная псевдогуманистическая мораль, весьма странный, согласитесь, атовизм у советского военачальника, завалена здесь массивными булыгами наших интересов — Демонстрируется также зоркий прицел на будущее. А Сталин это любит. Морщил лоб и изображая усиленную работу мысли, он начал читать докладную. Он ненавидел Никиту Горадова. Маршал сел за огромный дубовый срезбой стол Шлосбургского бургомистра.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 Вдруг дал ему на ступеньках штаба оглушительную пощечину, ничего не сказав, за здоров живешь. Вдруг оглушил артиллерийской рукой политического генерала. Сцена получилась комической. Артиллеристы стоявшие на ступенях покатились от хохота. Однако полковник был все-таки задержан. Терехнулся, Вадим. — сказал полковнику маршал, зайдя в кутузку. — Не понимаешь, чем тебе это грозит? — За что ты его так? — Он знает, — ответил Войнович, спокойно покуривая его окна. — Экая все-таки романтическая фигура! И отвечает в духе героя ее романа. Никита знал. то может спасти Вадима, и потому позволял себе немного поехидничить. Он отправил его с личным письмом к командующему четвертым Украинским фронтом Толбухину, так что сейчас Вадим землю своих предков освобождает Югославию.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 Ты же сам помнишь, места не мог найти. Зубами помню скрижетал, когда мы увидели все это дело в Майданыке миллион пар обуви с задушенных газом сожженных людей. Конечно, нацистская сволочь заслуживает мщения, сказал Никит. У него возникло ощущение, что внутри начинают подрагивать трахея, бронхи, диафрагма всех преступников. Надо судить, казнить. Однако гражданское население тут при чем? Большинство из них вообще не знало о лагерях смерти. Наши люди ведь тоже далеко не все знают. проговорился, почти проговорился, строило как бы давая ему время заживать почти сказанное, отошел к окну. Ну ясно. Хорошее, очень хорошее дополнение к накопленному материалу.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 На фоне башен городского замка, то есть с точки зрения недавно приводнившихся заморских гусей, и на фоне пламенеющей готики собора, если смотреть из замка, то есть из стрельчатого окна, в котором, чуть отодвинув штору, стоит начальник политуправления стройла.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 По-настоящему дружеские отношения с Вероникой пошли наперекос сразу же после бегства Бориса Четвертого. Законная супруга бомбит его письмами, радиограммами, при встречах закатывает отвратительные истерики, припоминает все грехи, обвиняет в черствости.